Из третьей кареты вышел генерал Персиньи, прежний восьмистр Фиолин, который так же, как и Наполеон, не останавливался ни перед какими средствами, лишь бы достичь своей намеченной цели. В таких людях нуждался принц. Фиалин также прошел в комнаты президента. Луи Наполеон был в своем кабинете.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 Красовалась бриллиантовая булавка, подарок мисс Говард, которая до сих пор еще безумно любила его. Темные волосы принца, усы и эспаньолка блестели, бережно приглаженные. Полное лицо было свидетельством того, что принц всячески берег себя и заботился о сохранении своего здоровья. Его глаза по-прежнему выражали какие-то замыслы и планы, и в них уже не было, как раньше, неудовлетворённости. Милый господин Фульд диктовал принц секретарю Макуарду, изящному и скрытому человеку лет 50. Будьте так добры и вручите господину Фейро, шефу генерального штаба Национальной гвардии, немедленно по получению письма сумму в тысяч франков, в которую он очень нуждается для одного честного дела. Военный Наполеон знал, что этой незначительной услугой он привяжет к себе человека, могущего быть ему впоследствии очень полезным. Ему необходимо было добиться любыми средствами, чтобы армия была на его стороне, и чтобы высшие военные должности занимались людьми, чем либо ему обязанными. Точно так же все места префектуры были переданы личностям, на которых он мог вполне положиться. это он устраивал так спокойно и тихо, обдуманно и осторожно, что никто не заметил этих искусных приготовлений. Маккуарт подал ему письмо для подписи. Наполеон подписал свое имя и предоставил дальнейшее распоряжение секретарю, которому он вполне доверял. Маккуарт был преданнейший из всех приверженцев принца. Этот секретарь с верой и правдой тому, кто ему хорошо платил, готов был остаться на своем месте до конца жизни. Умело пользуясь доверием своего повелителя, он из бедного писаря скоро сделался человеком, владеющим достаточным состоянием. Но разве можно его за это строго осуждать, если подумать, что он был постоянным свидетелем щедро раздаваемых подарков? Неужели человек забудет когда-либо самого себя? Президент вышел из кабинета, оставив там секретаря, и отправился в приемную, роскошно убранную в стиле рококо. Украшенная золотом, с большими зеркалами в простенках, с изысканной мебелью, ярко освещенная золотыми хрустальными она напоминала собой времена Ледовика XIV и XV. Кроме Марни, Корье и Персинги, здесь было еще несколько близких лиц и генералов. При появлении принца все встали, поклонились, некоторые пожали ему руку и потом собрались у стола, чтобы пить чай, подданный на золотом подносе. Буи Наполеон болтал с персидгией, которого он вывел в люди и который мог своими способностями оказать ему большие услуги. Потом он подошел к марни и вместе с ним удалился в противоположный конец зала к мраморному камину. Он облокатился на камин и завел с братом частную беседу. Когда оба сына королевы Гортензии бывали одни, они, разговаривая по-немецки, говорили друг другу ты. В общем же зале они употребляли более официальное обращение, хотя остальные гости и находились от них далеко, и казалось, были погружены в шумный разговор, но Луи Наполеон не отступал от этикета. Герцог Марни находился теперь в очень стеснительных денежных обстоятельствах, и Наполеон хорошо знал, чем кончится разговор. Он незаметно посмеивался. Марни был прежде всего человек удовольствий и любил до безумия модные развлечения, в особенности игру. Охота, банкеты и любовницы обходились ему страшно дорого. Все еще помнят, как несколько лет тому назад Луи Наполеон заплатил все долги и взял на себя расходы на великолепные похороны бескорыстного человека, как его тогда называли, отца Марни. Сын во многом походил на отца. Генерал Флакаут, любовник королевы Гортензии, был в молодости таким же легкомысленным и расточительным человеком и никогда не имел денег. Я вчера провел славный вечер, тихо рассказывал Марни: "Лучше этого я бы вам не мог пожелать, монсиньор. не только славный, но и дорогостоящий вечер, смеясь, подметил Наполеон. "Разумеется, монсьёр. Приятная жизнь всегда требует значительных сумм. За всякое удовольствие жизни, принц, мы должны платить". Маленький принц, камерата, испанец с горячей кровью, представил меня одной даме, при виде которой я понял, что значит красота.